«Чудище морское. О чудищах морских я говорить не стану, потому что читал я о них мало, зато самих их видел много, пока они не исчезли от нас в зиму Великой Бескормицы, Анно 1602, в ту зиму, которую жители западных фьордов называют «мукой», а другие «дубьем».